Наша репейница, крашенная дама англичан, красавица французов, в отличие от родственных ей видов, не зимует в Европе, а рождает в африканской степи. Там на заре удачливый путник может услышать, как вся степь, влистая в первых лучах, трещит и хрустит от несчётного количества лопающихся хризолит. Оттуды без промедления она пускается в северный путь ранней весной, достигая берегов Европы, вдруг на день, на два оживляя крымские сады и террасы Ривьеры. Не задерживаясь, но всюду оставляя особи на летний развод, поднимаясь дальше на север, их к концу мая уже одиночками достигают Шотландии, Гельголанда, наших мест, а там и крайнего севера земли. Её ловили в Исландии, Самое трогательное это то, что в первые холодные дни наблюдается обратное явление: отлив, бабочка стремится на юг, на зимовку. Однако перелёты бабочек дело не только далёкого и не очень далёкого прошлого. Прекратить миграцию бабочек не может, ведь это не прихоть, не каприз, не охота к перемене мест. Это насущная необходимость для продолжения рода, для выживания того или нового вида. Да, миллионы бабочек гибнут по дороге, но какое-то количество выживает, добирается до места. Они пролетят три с половиной тысячи километров, из Западной Европы в Сахару, упадут на землю измученные, полумертвые, но у них еще хватит сил сделать то, ради чего летели — отложить яички. Из яичек появятся гусеницы, затем отродятся из куколок бабочки, И в тот же день огромные стаи репейниц отправятся в путь на север. На пути моря, горы, но бабочки не задерживаются. Даже там, где можно отдохнуть и покормиться, нет никогда. Гусеница успела накопить жировой запас, и им будет сота бабочка пока летит над самым трудным участком пути, над морем и горами. И снова долетят они, конечно, не все, далеко не все. Но какое-то количество доберётся до мест, где смогут отложить яички, где появятся гусеницы, потом бабочки, и всё повторится сначала. Ирипенницы откладывают очень много яичек. Если бы часть бабочек не улетела, то появившиеся гусеницы очень скоро уничтожили бы все кормовые растения, и ирипенницы погибли бы все до единой. Если не сразу, то через некоторое время обязательно. Но они улетают. предупреждают перенаселение и тем самым спасают вид от вымирания. Вот почему нет ничего удивительного в том, что и в наше время наблюдаются массовые перелёты бабочек. Так, охотовед Совин летом 1964 года наблюдал массовый перелёт репениц. По очень приблизительным его подсчётам, стая бабочек состояла не менее чем из 2.7 млн штук. а общий вес всей стаи оценивался приблизительно в 600 тонн. В том же году польские энтомологи наблюдали огромное количество капустниц, репениц и капустной моли, которыми на многие километры были покрыты берега Балтийского моря. Сейчас ученым известно уже немало бабочек-путешественниц. Пожалуй, лучше других изучена в этом смысле красивая бабочка-монарх, Живут ещё в Северной и Центральной Америке и ежегодно совершающие перелёты из Канады и северных районов Соединённых Штатов Америки на юг. Там в Калифорнии, Флориде, Мексике они проводят зиму и почти всё время сидят на деревьях неподвижно. Кстати, эти бабочки охраняются законом, за нарушение их спокойствия берётся большой штраф. Весной монархии отправляются обратно на север. Впрочем, не все. Некоторые не стремятся на родину. Наоборот, монархи стремятся захватить мир. Западные полушария ему уже кажутся тесным. Океан для них не препятствие, и бабочек этих не раз ловили в Европе. Правда, в Европе они пока, кажется, не акклиматизировались, видимо, не нашли подходящей растительности. Их гусеницы выводятся на определённом виде молочая. Но в Австралии и Новой Зеландии монархи уже давно не редкость. Появились и акклиматизировались они на Азорских и Канарских островах. О перелётах монархов знали давно. А вот о путешествиях бабочки Намофилы, Ноктуэллы узнали сравнительно недавно и при весьма любопытных обстоятельствах. Намофила, Ноктуэлла встречается лишь в Южной Африке и на британских островах. Было высказано предположение, что она совершает перелёты из Европы в Африку. Чтобы установить, так это действительно или нет, английский учёный, профессор Кэтвел, проделал опыт, взбудораживший однажды чуть ли не весь Лондон. В ту ночь рёв полицейской машины разбудил многих лондонцев. Но вряд ли проснувшиеся жители британской столицы могли себе представить, что полицейские мчатся не на место очередного преступления, а в мирный загородный особняк учёного, в котором не произошло ни убийство, ни ограбление, а всего-навсего в светоловушку попала бабочка. Еще больше удивились бы англичане, увидев, с какой предосторожностью вынесли из дома свинцовый контейнер с бабочкой, погрузили в специальную машину, и эта машина, сопровождаемая ревом полицейской сирены, помчалась по улицам в обратном направлении. Дело все было в том, что, решив выяснить, действительно ли намофила Нактуэлла улетает в Африку, И в определённое время возвращается обратно, профессор Кэтвел проделал эксперимент. Он вырастил из яичек гусениц и кормил их листьями, обрызганными радиоактивными изотопами. Изотопы не могли причинить вреда гусеницам и тем более окружающим людям. Количество их было слишком ничтожно, но тем не менее вполне достаточно, чтобы пометить и будущую бабочку и будущие потомства этой бабочки. Учёный рассчитывал, что в следующем году хоть один из потомков помеченной бабочки вернётся в Англию, и его удастся поймать в светоловушку, рядом с которой был установлен счётчик Гейгера, прибор регистрирующий малейшее присутствие радиоактивного вещества. Бабочки в ловушку попадались, но счётчик долго молчал. Помеченных изотопами не было. Но вот счётчик заработал, да ещё как. С каждой минутой он стучал всё быстрее, стрелка его стремилась вверх к красной черте, за которой радиация становилась уже опасной. Вот тогда-то профессор и позвонил в специальное учреждение, занимающееся атомной энергией. Вот тогда-то по ночным улицам и помчалась полицейская машина с включённой сиреной. И выяснилось, бабочка действительно летела из Африки. Пролетая где-то в районе Сахары, она во время песчаной бури получила подарок кусочек радиоактивного кобальта, который вонзился ей в голову, правда, не повредив жизненно важных органов. Кусочек кобальта был осколком атомной бомбы из испытаний, которые проводилось в то время французами на территории Сахары. Сейчас доказано, что немало бабочек совершают межконтинентальные перелёты. Для их изучения в некоторых странах созданы специальные станции, где путешественниц метят, нанося на нижнее крыло краской особый опознавательный знак. Причём у каждой станции свой знак, а у каждой страны свой цвет. Перелётами бабочек люди занимаются не так давно, лет 30-40, но уже выяснено немало. Например, выяснено, какие виды совершают перелёты чаще других. Оказалось, это репейницы, капустницы, адмиралы, желтушки и некоторые виды бражников. Более или менее точно выяснены пути, по которым летят бабочки. Выяснилось, что по одним и тем же маршрутам они летят из года в год, не сворачивая с курса, даже если имеется более безопасный путь. Часто бабочки летят вдоль русла рек. Но если река почему-либо исчезает, бабочки продолжают лететь вдоль бывшего русла. Летят бабочки обычно невысоко над землёй и, как правило, поднимаются вверх только в крайнем случае. Тем не менее, почему-то не всегда пользуются более безопасной дорогой, а предпочитают лететь через горы, где массами гибнут на ледниках. Узнали люди, что репейницы, капустницы, желтушки летят стаями, причём часто громадными. Адмиралы же предпочитают путешествовать в одиночку. И лишь перед перелётом через горы собираются в небольшие стаи. Непонятно, поджидают они друг друга подножия гор, что ли? И как они определяют достаточно ли количество в стае, чтобы отправляться в дальнейший путь? И зачем им нужно собираться в стае для преодоления гор, ведь не ради же безопасности? Вопросы, ох, сколько вопросов задают бабочки, и сколько они ещё зададут? Сейчас людям известно, что одни бабочки, например, репейницы, совершают перелеты ежегодно, а совка гамма раз в несколько лет. Выяснили люди и то, что командой для сбора в дорогу служат изменение длины светового дня, выяснили, что заставляет бабочек мигрировать. Известны теперь даже такие факты, как освоение бабочками новых территорий. Они постоянно залетают в страны или даже части света, где никогда не водились раньше. И если эти места приходятся им по душе, а для души бабочки важен климат и наличие подходящей растительности, остаются в этих странах. И всё-таки выяснено ещё очень немного. А главное, нет ответа на два основных вопроса. Во-первых, как летят бабочки? Во-вторых, как находят дорогу? Мы с тобой уже обсуждали вопросы о крыльях и о полётах насекомых. По сравнению с другими дневные бабочки-тихоходы, а крылья их очень слабы. Правда, мы знаем, что крылья дневных бабочек способны создавать воздушные волны, благодаря чему бабочки легко взлетают и легко держатся в воздухе. Известно, что чешуйки, которыми покрыты крылья бабочек, на 15% увеличивают их подъёмную силу. Конец четвёртой дорожки второй кассеты. В продолжении этой книги на третьей кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек. Знаем, что благодаря своему немного странному, похожему на езду по ухабам полёту, бабочки Экономят энергию. Имеют возможность часть пути планировать с выключенным мотором. Но всё это мелочи по сравнению с той гигантской работой, которую приходится проделывать крыльям и моторам насекомых. Бабочка взмахивает крыльями 5-6 от силы 9 раз в секунду. Летит она медленно, 7-14 км/ч против ветра и 30-35 км/ч по ветру. Сколько же раз надо взмахнуть крылышками, чтобы перелететь из Европы в Африку? Сотни тысяч раз? Миллионы раз? десятки миллионов. Но какой же прочности должны быть сами крылья, какой прочности должны быть шарниры, на которых эти крылья укреплены? Ни один даже самый прочный материал не выдержит такой нагрузки. А крылья бабочек выдерживают. Вот она, ещё одна загадка крыла насекомого. И ещё одна загадка мотора. Ведь бабочки, как мы знаем, не отличаются силой по сравнению, допустим, с муравьём или жуком-навозником. А вот поддишь ты, летят через моря и горы, не останавливаясь на отдых, бабочки не пополняют запасов горючего. А ведь оно сгорает. Пусть не так уж быстро, но по самым минимальным расчётам для такого путешествия его должно быть сожжено больше, чем весит вся бабочка. Такова одна из загадок перелётов бабочек. Вторая загадка ориентация. Как бабочки находят дорогу? По солнцу, используя поляризованный свет, ультрафиолетовые лучи, какие-то неведомые ещё людям ориентиры или сигналы? Трудно сказать, но допустить можно. Да и как не допустить, если факт на лицо? Но тогда встаёт другой вопрос: Как они определяют скорость? Как соизмеряют свои силы по отношению к ветру? Ведь ветер фактор очень важный. Хорошо, если ветер попутный, а если встречный или боковой, который может снести в сторону, заставить отклониться от курса. Птицам ветер часто мешает. А при сильном встречном или боковом ветре многие из них вообще не летят. Для бабочек любой ветер сильный Значит, у них есть какое-то приспособление, позволяющее регистрировать силу ветра и делать соответствующие поправки. Лет 20 назад два немецких учёных, Шneider и Бургхард, занимаясь изучением мясной мухи, решили разобраться, зачем у неё, как, впрочем, и у многих других насекомых, в местах сочленения усиков с головой имеются небольшие группы чувствительных нервных клеток. Явно не для того, чтобы с их помощью осязать и обонять. Для этого существуют другие клетки. Они расположены на усиках, и их тысячи, а тут всего несколько. Учёные ввели в эти непонятные клетки крохотные электроды, перехватывающие сигналы, которые эти клетки передают в мозг. Затем надели на муху поясок и поместили её в миниатюрную аэродинамическую трубу. Пока в трубе воздух был неподвижен, бездействовали и клетки. Но вот заработал вентилятор, воздух стал двигаться, и в мозг мухи полетели сигналы и импульсы, которые передавались с одинаковой частотой. Воздух стал двигаться быстрее, и сигналы участились. Медленнее и сигналы стали реже. Значит, в основании усиков скрыт спидометр. Указатель скорости ветра, причём спидометр очень надёжный и совершенный. Принцип действия его просто гениален. Встречный ветер отгибает усики, величина этого отгибания воспринимается чувствительными клетками и немедленно передаётся в мозг в виде сигналов соответствующей частоты. Мозг немедленно реагирует и даёт команду, что делать дальше. Повторные опыты с ветром в аэродинамической трубе подтвердили это. А когда учёные в безветрии стали искусственно отгибать усики у мухи и импульсы передавали так, будто муха преодолевает определённое сопротивление ветра, стало ясно, что это действительно спидометр. Но он не просто регистрировал скорость встречного ветра. Он помогал мухе менять скорость полёта, маневрировать. менять угол наклона крыльев, в общем, делать все то, что делает насекомое при полете против ветра. У мух такой спидометр найден. Может быть, что-то похожее есть и у бабочек, и этот прибор или аппарат помогает им ориентироваться хотя бы в отношении ветра. А может быть, дело совсем в другом. И у бабочек есть какое-то другое приспособление, помогающее им в полете. Ориентируются они не по Солнцу, о по магнитным полям, например. Известно, что вокруг нас море магнитных волн. Галактика и Солнце и сама Земля порождают огромное количество реально ощутимых, хоть и невидимых волн. Могут ли они действовать на насекомых? Сведений у нас ещё немного, но то, чем мы располагаем, даёт основания считать именно так. Давно заметили, что мухи, попав в сильное магнитное поле, Сначала очень возбуждаются, а потом успокоившись, устраиваются либо вдоль магнитного поля, либо строго перпендикулярно к нему. Так же ведут себя и некоторые другие насекомые, например, майские жуки. Но особенно показательны в этом отношении термиты. Отдыхая, некоторые виды термитов в своих термитниках располагаются либо строго по магнитному полю, одни группы либо перпендикулярно к нему, другие группы. Когда их сажали в металлическую коробку, они располагались хаотично. Если же под коробку подкладывали сильный магнит, способный образовывать новые поля, термиты немедленно располагались вдоль новых силовых линий. Непонятно не только почему термиты располагаются вдоль магнитных линий, но и как они обнаруживают магнитное поле. В боках у насекомых не найдено ничего похожего на какие-то органы или нервные клетки, способные реагировать на магнитное поле. Правда, есть предположение, что роль магнитной стрелки, указывающей направление, выполняет всё тело насекомого. Подтвердил это такой опыт. Мёртвую муху поместили в магнитное поле. Она тотчас же повернулась так, как магнитная стрелка компаса, одним концом указывая на юг, другим на север. И сколько бы ни повторялся этот опыт, результат всегда был одинаков. Однако это лишь первый опыт, первое предположение. В конце концов мы обязательно узнаем, каким образом термиты ощущают магнитные поля Земли, пишет известный английский исследователь Бертон. И почему они на него реагируют? Но к этому времени уже наверняка будут открыты новые, не менее загадочные чувства. Да, конечно, будут открыты и уже открыты. Нам ещё предстоит узнать о воздействии магнитных полей, но уже обнаружены новые явления не менее загадочные. Например, у некоторых ночных бабочек на перистых усиках нет никаких признаков, которые хоть чем-то напоминали светочувствительные органы. Не се чатки, не хрусталика, не роговицы. Конечно, на усиках они и не обязаны быть, но тогда и видеть усики не обязаны. Не должны они быть чувствительны к свету. А у этих бабочек антенны улавливают цвет и довольно активно. И, как говоря обо всём этом, опять не вспомнить Фабра и его знаменитых ос, сколько они дают людям поводов для удивления. пищи для размышления и материала для исследования. Однажды Фабру для опыта понадобились долгоносики клеоны. В течение нескольких дней Фабр разыскивал этих жучков с утра до вечера и нашёл всего двух, да и то поколеченных. Определённому виду ос тоже нужны эти жучки для своих личинок. Но они, в отличие от Фабра, находили этих жучков без всякого труда. В этом Фабр убедился, наблюдая за осами у их гнёзд. Каждые несколько минут осы подлетали и приносили долгоносиков. Как находили ос жуков? По запаху, может быть? Хотя осы особым осязанием, кажется, не отличаются. Впрочем, вопрос этот ещё недостаточно прояснён. Но может быть тут что-то другое? Какие-то пеленги, какие-то особые волны, которые улавливают насекомые. А может быть, помогают насекомым ориентироваться инфракрасные лучи? Если не в данном конкретном случае, то в каком-то другом? Американский ученый Каллакан недавно высказал предположение, что некоторые насекомые посылают и воспринимают инфракрасные лучи. Эти лучи помогают им находить друг друга на расстоянии чуть ли не в километр. И ведь предположение-то совсем не лишено оснований. В 1964 году стало известно, что некоторые бабочки во время полета повышают температуру своего тела от 0,5 до 15 градусов выше окружающей среды, излучая при этом инфраволны длиною 9 микрон. Обо всём вот ещё любопытный факт, о котором рассказал профессор Мариковской. Он наблюдал, как муравьи лихорадочно откапывали заваленных землёй товарищей. Вообще-то тут нет ничего удивительного. У общественных насекомых высоко развито чувство товарищества. И если они услышат определённые звуки или почувствуют определённые запахи, то бросятся на помощь. Но в том-то и дело, что засыпанные муравьи не могли подать звуковых сигналов, так как подают такие сигналы трением частей тела друг о друга, а тут они были засыпаны землёй и не могли пошевелиться. Запах тоже исключался, потому что спасательные работы начались сразу же после аварии, и запах не мог так быстро пройти сквозь толщу земли, засыпавшую равнёв. Как же они сообщили о себе, о том, что попали в беду? Может быть, это какие-то электромагнитные колебания или какие-то радиоволны, о которых мы ещё не имеем представления. Во всяком случае, когда с муравьями проделывали опыты, не с этими, конечно, о которых писал Мариковской, то выяснили любопытные вещи. Если муравьёв отделяли друг от друга каким-нибудь экраном деревянным или стеклянным, они легко подавали друг другу сигналы. Если же их помещали в медные сосуды или просто изолировали свинцовым экраном, связь немедленно прекращалась. Люди не знают, что это за сигналы, какие это волны и волны ли вообще. А может быть, это что-то такое, чему люди ещё и названия не придумали? Может быть. Ведь из невидимых излучений нам известны пока немногие, писал великий русский учёный академик Вернадский. Мы едва начинаем сознавать их разнообразие, понимать отрывочность и неполноту наших представлений об окружающем и проникающем на в биосфере мире излучений. Это было написано много лет назад. За прошедшие годы мы немало узнали, но по-прежнему таинствен и непонятен для нас мир насекомых. Их необычные способности, их удивительные органы осязания и обоняния их глаза и уши и их реакции на мир излучений, который очень вероятно играет огромную роль в жизни наших шестиногих соседей. Нам ещё предстоит узнать всё это и очень удивиться.